Глава четырнадцатая. Мысленно решив для себя, что дракон все-таки оказался крайне благороден, раз решил заступиться за страшилку и придавать этому значение явно не стоит, я отбросила связанные с ним мысли и окунулась в учебу и подготовку к выступлению. А за несколько дней до бала случился разговор, который кардинально изменил мои планы на этот вечер. — Аль, «А с кем ты пойдёшь на бал?» – неожиданно спросил меня Грег. «Эм...» – озадачилась я. «Ведь как-то уже говорила об этом». «Так я не пойду». «Как это не пойдёшь?» – возмутился друг. «Ну вот так, не пойду. Я вообще-то там выступать буду, если ты не забыл». «Одно другому не мешает. Ты же девушка. Ты должна мечтать о таких вещах». Даже всплеснул он руками. «Так уж и должна!» — я улыбнулась. «Конечно! Посмотри на Сьюки. Она же к этому балу ещё с лета готовиться начала!» «Ну вот, пусть и идёт, а мне не хочется. Ни в чем и ни с кем!» — сказала я как есть, пожимая плечами. У меня не было никакого желания весь вечер подпирать стенку, до этого потратив на наряд все имеющиеся деньги. а увидеть красиво украшенный зал и разодетых гостей, я смогу и со сцены. «Как это ни с кем? Пошли со мной!» «Тебе что, Мариэлла отказала?» Удивилась я, вспоминая блондинку Сцелительского, о которой Грег грезил почти с самого поступления, из которой у них вроде бы налаживались отношения. Парень скривился как от зубной боли и неохотно ответил. «Да все эти гадские драконы! Один такой её поманил, и она сразу же побежала. Тогда моя кандидатура на бал тебе точно не подходит», — заявила я. «Это ещё почему?» — опешил он от такой категоричности. «Да потому что если парня бросила...» де...» Я поглядела на скуксившегося парня и поправилась. «Если парень решил идти на бал с другой девушкой...» то она однозначно должна быть эффектнее предыдущей, чтобы первая локти кусало, какого перспективного кавалера профукала. А если этот парень придёт с такой, как я, сглотнула вязкую слюну и продолжила, то он может дождаться от этой девушки лишь обратных эмоций. «Ты так думаешь?» Хуже всего, что я и правда так думала, а потому тяжело вздохнула и кивнула. «А мне всё равно», — внезапно заявил Крек. «Я хочу провести этот вечер с приятной девушкой. И мне всё равно, кто что там будет себе воображать. Кстати, ты не такая уж некрасивая, как думаешь. Вот Гурим вообще по тебе сох. Ой, я тебе ничего не говорил». В притворном ужасе закрыл он рот рукой. Я на это только махнула, мол, не говори глупостей, а про себя подумала. что зря девушек обзывают сплетницами. Парни тоже любят языком почесать чуть ли не больше. «Грег, я уже сказала, на бал не иду». «Да почему?» – всплеснул он руками. Меня его настырность уже успела здорово достать, да и неприятно снова затрагивать эту тему. Для себя я уже всё давно решила, а тут опять. Потому я вспылила. потому что не хочу весь вечер ловить удивлённо-брезгливые взгляды и слушать за спиной ядовитые замечания в свой адрес». В комнате повисла звенящая тишина, и стало слышно, как за окном завывает вьюка. «Знаешь, я думал, что ты не обращаешь на всё это внимания, и тебе всё равно, что о тебе думают недалёкие люди», — тихо проговорил Грек. «Человек — существо социальное. Ему по определению не всё равно, что о нём думают и говорят, особенно если это делают так демонстративно». Вздохнула я и погладила тигра, который вскочил мне на колени и так проникновенно заглянул в глаза, что я чмокнула его в нос и прижала к себе чуть сильнее. «Мне пришлось нарастить внутреннюю броню и научиться не принимать близко к сердцу, Но это не значит, что это меня не задевает. В комнате опять повисла тишина, разбавляемая лишь шумом ветра за окном и мурчанием кота. Знаешь, — прервал он молчание, — а ведь если бы не твоя неординарная внешность, мы бы могли и не познакомиться. Вернее, познакомиться-то мы познакомились бы, но вот друзьями стали бы вряд ли. И общалась бы ты сейчас с компашкой Сиюки и посматривала на меня с пренебрежением. Он даже состроил на лице соответствующую мину. — Ну, это вряд ли, — рассмеялась я. — В любом случае, — посерьезнел он, — ты мне нравишься такой, какая я есть. И я все же хотел бы пойти на бал именно с тобой. А я тебе отвечу, на бал нужно готовиться, — С бухты-барахты туда не пойдёшь. У меня нет ни платья, ни туфель, и купить или заказать их в городе сейчас просто невозможно. Он совсем не аристократически почесал пятернёй затылок. Что, совсем-совсем? Совсем-совсем. А если я всё это тебе найду, пойдёшь? Ну, если найдёшь... Устала я отникиваться. И мне всё подойдёт... Я пребывала в полной уверенности, что он при всём желании не сможет за оставшиеся два дня выполнить эти условия. То почему бы и нет. По заплясавшим в его глазам бессенятам я поняла, что зря дала согласие. — Грег! — раздался от двери голос Сьюки. — Ты опять у нас? Может, ещё переселиться решишь? — При всём желании не смогу. Ваша комендантша меня не пустит. «Хотя я был бы не против», — хохотнул он, а потом проникновенно поинтересовался у сестры. «Сьюки, твои многочисленные бальные платья, ведь так и висят в этом шкафу», — он указал рукой. «А тебе-то какое дело? Или решил вдруг примерить? Ради такого дела я тебе одно даже подарю». Она положила книги, которые взяла в библиотеке на стол, и заинтересованно развернулась к брату. «Одари!» Улыбаясь во все зубы, заявил он, отчего брови девушки поползли на лоб. «Только не мне, а Али!» Она перевела на меня удивлённый взгляд, а я с возмущением посмотрела на парня. «Сьюки, тебе что, жалко? У тебя ж этих платьев, как у дурака фантиков!» А вот это замечание он произнёс явно зря, потому что ноздри девушки в возмущении затрепетали, а взгляд стал очень недобрым. Мой, к слову, тоже теплотой не отличался. «Слушай, грек, костюмер ты недоделанный. А не пойти ли тебе погулять?» «Куда?» Опасливо привставая и переводя взгляд то на Сьюки, то на меня, спросил парень. И мы со Сьюки уже даже приготовились ответить ему, причем в не совсем цензурной форме. Но парень подскочил на месте, выставил перед нами ладони, останавливая приготовленные нами ответы, и очень серьёзно произнёс. «Сьюки, ты должна мне услугу, помнишь?» Я перевела недоумевающий взгляд на девушку и увидела, как так гневно поджимает губы. «Помню», — с недовольством ответила она. «Вот, обещаю, если ты соберёшь Алю на бал, Я забуду о том, что ты мне вообще когда-то была должна. К моему удивлению, девушка, недолго думая, согласилась. «Хорошо, но ты забываешь о той истории раз и навсегда». Грек кивнул, а я от возмущения, что этот интриган все за меня решил, даже не сразу нашлась, что ему сказать. «Ты! Кто тебе вообще сказал, что я пойду на бал?» «Так ты только что и сказала». «Но я...» «Что ты?» «Ты сказала, что если я найду тебе платье и туфли, то ты пойдёшь со мной на этот вечер». «Что, скажешь не так?» «Так», — растерянно проговорила я. «Но...» «Никаких «но». Ты обещала, я всё нашёл. А потому буду стоять послезавтра вечером у твоей двери». И пока я решала, прибить его сразу или всё же дать немного помучиться, быстренько смылся из комнаты. Сьюки, повернулась я к девушке. Не нужно никакого платья, я никуда не пойду. Как это не пойдёшь? Возмущённо набросилась на меня девушка. А я от такого поворота событий даже опешила. Грег пообещал окончательно забыть о... неважно. И я все сделаю, чтобы так и случилось. Какие, оказывается, высокие отношения в этой семье. Но как бы то ни было, Асьюки вцепилась в меня как клещ, и никакие доводы ее не интересовали. Вот так, нежданно-негаданно, я узнала, что все же иду на бал первокурсников».